Глава седьмая. Опомнилась не сразу. Какое-то время просто следовало за оборотнем, рассматривая поселение. Мы вышли к окраине с другой стороны и направились к крепкому двухэтажному дому, стоящему в отдалении от остальных на небольшом пригорке. Глеб позвала тихо. Он остановился и вопросительно посмотрел на меня. «А куда мы идем? Мне выделят комнату в каком-то доме или... как?» Вопрос, где жить одной ведьме, вышел на первое место. «Я дал слово защищать тебя, Дана, и я позабочусь обо всем остальном. Или ты передумала?» «Нет, договоренность в силе», — подтвердила. «Но мне хотелось бы узнать, куда мы идем». Я посмотрела на спокойного оборотня и насторожилась может у волков есть особое чутье или же все сказала выражение моего лица, но глеб вновь уловил мое изменившееся настроение ты будешь жить в моем доме, дана сказал он пока не определишься не определюсь с чем вспомнила речь вожака на площади, пора уже выяснить этот вопрос с выбором мужчины. Я опешила и во все глаза уставилась на невозмутимого волка. «Может, поговорим об этом позднее?» Покачала головой, не двигаясь с места. Глеб вздохнул и, тщательно подбирая слова, чтобы не вспылила и не обиделась, пояснил. «Мы заключаем договор с людьми не просто так. Ты наверняка поняла». Они нуждаются в защите от нежити, которая выбирается из-за грани, и мы ее обеспечиваем. То есть наше закрылие все эти годы жило спокойно, потому что нас охраняли вы, волки? Да. И сколько же таких деревень? Четыре. Но прорывы случаются в тех местах очень редко. Обычно монстры оказываются на определенной территории, мы просто дальше их не пускаем. А девушке тогда зачем? Вот зачем вам я? Какое-то время Глеб молчал, наконец выдохнул. Оборотни так долго и старательно истребляли, что нас осталось совсем мало. Мы хотим сохранить нашу стаю, Дана. Глаза мужчины в свете огней мерцали янтарем. «Мы вырождаемся, волкам необходимо разбавлять свою кровь», — коротко добавил, и по серьезности голоса я поняла, что это не ложь. «То есть девушки вам нужны в качестве...» «Пары, невесты, жены. Выбирай подходящее для себя определение сама». И я вытаращилась на него, осознавая то, что было ясно с самого начала. Просто со мной столько всего случилось за ночь, что связать все ниточки воедино не успела. И что? Договор — единственный способ? Думаешь, кто-то добровольно согласится с нами связаться? Нас считают монстрами. Хмуро буркнул Глеб и невесело усмехнулся. Хотела возразить, что это совсем не так, но поймала взгляд оборотня и прикусила язык. Сама всего несколько часов назад шла в лес, считая, что встречу именно чудовищ, и готовилась к битве. Мнение поменялось, когда Глеб защитил меня от нежити, а волки не сделали ничего плохого, приняли в свою стаю. И да, чудовищами я их вовсе не считала. Но сейчас меня больше всего волновали слова Глеба о моем месте в стае. «То есть и мне вместо смерти предстоит выбрать пару», — уточнила. Видимо, в моем голосе прозвучали недобрые нотки, потому что Глеб напрягся и, показалось, с трудом сдержал звериный рык. «Да, не волить не будем, не думай. Не приглянется никто из нашей стаи, сможешь попробовать в других». При последних словах, как бы вежливо они ни звучали, в голосе послышался скрежет. «Это даже звучит ненормально. А если я не выберу? Или не захочу выбирать?» «Дело твое. Только к людям вернуться уже не выйдет. Мы не отпустим. Это непреложный закон для людей, принятых в стаю. Существование оборотней держится в тайне. Таким образом мы себя защищаем». «Впрочем, о последнем ты уже знаешь». «Да я и не собиралась возвращаться к людям», произнесла чуть резче, чем мне хотелось бы, но была честна и с собой, и с волком. Глеб нахмурился. «Они тебя чем-то обидели?» Теперь в вопросе я услышала ледяные нотки, но лишь вздохнула и не ответила. «Как ему рассказать, почему? Для меня это слишком личное». «Могу я просто остаться в поселении волков, не выбирая никого из мужчин в пару?» Поинтересовалась осторожно. «Мне было важно знать, что в очередной раз не лишусь хотя бы относительной свободы и возможности решать, как жить дальше». «Попробуй, только в покое тебя все равно не оставят, даже не надейся». «А как же ты?» — не выдержала. «Что я?» не понял Глеб. «Ты сказал, что будешь меня защищать, верно?» Слово перед всеми волками дал. «Да, это так», — подтвердил мужчина, не догадываясь, к чему я клоню. «Так и защити в первую очередь от чужого внимания». Он вытаращился на меня, словно впервые увидел. Часто задышал, потер рукой лоб, тряхнул головой, словно прогонял какое-то наваждение. «Ты хоть понимаешь, о чем просишь?» — спросил Хрипла. «Да». уверенно. «Да!» — выпалила, не задумываясь. Не сознаваться же, что другие мужчины едва встретилась с Глебом, меня просто не интересует. И это на словах он принял, что я ведьма. А вот когда случайно снесу в его доме крышу или оживлю какую-то мебель... Шансы, что он спокойно отнесется к моим выходкам, почти равны нулю. О других оборотнях вообще промолчу. Ну, не верю я, что они спокойно воспринимают мою силу. Скорее всего, либо мало о ней знают, либо редко сталкивались, либо у них реально непредвзятое отношение к ведьмам. Но последнее точно сказка. Глеб тем временем сделал шаг, сократив расстояние между нами до неприличия. Луна осветила его лицо и сверкающие янтарем глаза. Да чего же красив он сейчас! Я замерла не в силах не любоваться им. Его пальцы неожиданно коснулись моего подбородка. Приласкали. Я не успела осознать, что именно Глеб собрался сделать как его губы коснулись моих, бережно и нежно, словно мужчина опасался ранить меня любым неосторожным движением или ждал, что оттолкну. Сердце ухнуло куда-то вниз, ноги в который раз стали ватными, и я пропала, потому что Глеб углубил поцелуй. Подалась ему навстречу, отвечая. Внутри стало горячо, запылала кожа, от одного единственного прикосновения я вспыхнула, как факел, и поняла, что никому не отдам этого мужчину. Он мой, только мой, с того самого первого взгляда. Чувственная ласка его губ усилилась, лишая меня шанса остановиться. Да разве я этого хотела? Огонь, окутавший нас, был почти нестерпим. Мы замерли лишь, когда потребовалось сделать вдох. Дыхание мужчины все еще ласкало меня. А я вдруг осознала, что натворила. Уйкнула и нервно отступила. Мы касались-то друг друга только губами, а эффект такой, словно мир перевернулся. Закрыла глаза пытаясь отдышаться и унять дрожь во всем теле. «Сама об этом попросила», — тихо заметил Глеб, и от его голоса по спине пошли мурашки. Распахнула глаза, уставилась на него. «Сама попросила», — удивилась с трудом, приходя в себя. «Теперь на тебе сохранится мой запах. Никто из волков даже не попытается оспорить мое право» не сумасшедшие же они в самом-то деле. И все очарование момента разрушилось. Я-то думала, ему просто хотелось меня поцеловать, а он... Горло подступил ком, так и жаждала что-нибудь разбить от чью-то голову, но сдержалась, промолчала и решительно пошла в сторону дома. Глеб догнал меня в один шаг, заставил остановиться и заглянул в глаза. «Что не так?» «Все в порядке», — ответила, чувствуя, как на кончиках пальцев покалывает сила. «Только бы не вырвалась». «В таком порядке, что чуть не ударила меня после поцелуя». Скрестила руки на груди. «У меня случился весьма сложный день. Я устала и хочу отдохнуть». Глеб рыкнул. И я подпрыгнула на месте. Он заметил это, тут же замер, видимо, опасаясь реакции на его вспышку. «Хотя... ты хочешь знать правду, да?» «Да», — осторожно кивнул. «Честность между нами лучше, чем недосказанность. Только хуже сделаем». Отчасти он был прав: люди и оборотни наверняка отличаются укладом, традициями, нравами и понятиями. И то, что нормально для оборотней, мной может восприниматься извращенно, и наоборот. Я вдохнула, пытаясь успокоиться, но близость глеба ощущалась очень остро, а губы до сих пор жгло от поцелуя. Оборотень вопросительно посмотрел на меня. «Что не так, скажешь?» Мои нервы были уже на пределе, и оставаться милой и сдержанной становилось все труднее. Когда меня целует мужчина, я вправе рассчитывать, что просто ему нравлюсь, и что он делает это не с целью оставить на мне запах и разогнать других. Если у не иначе, то пару я среди них точно не найду. Можешь так остальным и передать». Все это время я наступала на мужчину, пока не уткнулась ему прямо в грудь и не ударила кулаком по плечу. А оно у него такое крепкое, сильное, каменное. После этой тирады Глеб наверняка от меня сбежит. Он рвано выдохнул, неожиданно приподнял меня и, удерживая на весу в своих руках, опалил жадным, страстным поцелуем. Перед глазами замельтешили звездочки, и я вцепилась в его плечи, опасаясь, что если отпустит, не устаю на ногах. Как мы вообще дошли до этого? Знаем друг друга всего ничего, а уже второй раз целуемся. Кто бы мне объяснил? Мы замерли, тяжело дыша, и я уткнулась Глебу в плечо. Он обдал горячим дыханием мою щеку и уверенно понес меня к дому на руках. На сопротивление и выяснение отношений сил не осталось. Какое тут! Один поцелуй снес меня с ног в буквальном смысле. Почти дошли. Угу, запыхтело ему в ухо. Дошли — очень подходящее в нашем случае слово. Не имеешь права злиться. Второй раз поцеловал, потому что ты мне нравишься. Просто заявил этот невозможный мужчина. И я забыла все свои возражения. Внутри разлилось невероятное тепло, а сердце радостно понеслось вскачь. Мое поведение сегодняшним вечером никакой логике не поддавалось. «Знаешь, ты коварный серый волк!» Все же не выдержала. Глеб остановился на пороге дома пился в меня взглядом, и слова, что хотела ему сказать, пропали. Вот бездна! «Да, я коварный серый волк. Ты что-то имеешь против этого?» «Против волка — ничего. Против коварного — еще как!» «Тогда, чтобы развеять твои представления о моем коварстве...» «Давай сразу скажу, что по праву первого, кто нашел тебя в лесу, я получил возможность не просто защищать одну ведьму и заботиться о ней, но и ухаживать за тобой». «Чего?» – просипела. «Ты могла не просить меня разгонять остальных волков», – Ухмыльнулся он. «Тогда еще оставался шанс избежать последнего». «Хотя нет, к чему лгать?» тут сразу было без вариантов. Я рыкнула и от досады клацнула зубами перед его носом. Обхитрил же! Глеб тихонько рассмеялся, поставил меня на землю и достал из кармана ключ. «В общем, у тебя не получилось». «Что не получилось?» Глеб распахнул дверь, приглашая меня войти. Убедить, что ты не коварный серый волк. Более того, теперь уверена, что среди всех оборотней в вашем поселении ты самый-самый коварный. А еще самый сильный и смелый. Невероятно красивый и желанный. Но об этом, разумеется, ему не сказала. Вошла в дом, оглядываясь и старательно глуша неприличные мысли. Тотчас вспыхнули светильники. Похоже, они были напитаны магией. Небольшой коридор вывел в просторную гостиную. Массивный незажженный камин, два мягких дивана и четыре кресла с наброшенными на них разноцветными подушками и пледами. Под ногами пушистый ковер. Два больших окна и дверь, ведущая на веранду. Все из светлого дерева. Теплое и уютное так не похожая на тот дом, где я жила с бабушкой кухня справа совмещена со столовой и кладовой пояснил глеб не подозревая о моих мыслях. а там что поинтересовалась рассматривая дверь неподалеку от лестницы на второй этаж мой кабинет в этот момент в дом постучались и глеб пошел открывать на пороге стоял любопытный мальчуган лет десяти. «Глеб, тебя хочет видеть вожак», — сказал он, вытягивая шею, чтобы посмотреть на меня. «Хорошо, сейчас подойду», — ответил мужчина, закрывая дверь и поворачиваясь ко мне. «Я отлучусь ненадолго, ничего не бойся, здесь ты в безопасности». Я кивнула, отчего-то чувствуя себя неловко. Спальни на втором этаже. Одну занимаю я, три остальные гостевые. Выбирай любую, какая понравится. Вежливо предложил Глеб. Если хочешь перекусить. Покачала головой. Я настолько устала, что мечтала поскорее оказаться в постели и поспать. Хороший отдых прогонит тревоги прошедшего дня. Тогда располагайся. Чувствую себя как дома. Глеб, похоже, ощущал ту же неловкость, что и я. Он немного помедлил и вышел, оставляя меня одну. В любом другом случае я непременно заглянула бы в каждую комнату и все рассмотрела. Но наступила глубокая ночь, я зевала на ходу, поэтому решила осмотр дома оставить на завтра. Поднявшись наверх, дернула дверь в ближайшую комнату. Свет почему-то не зажегся, но хватало и того, что шел от луны. В спальне обнаружила приличную кровать, рядом с ней комод, в стороне от постели шкаф, справа у выхода дверь в ванную комнату. «Мне подойдет». Не удержалась и сладко зевнула. Спать хотелось неимоверно. Казалось, прислонись я сейчас к стене и закрой глаза, прямо стоя и заночую. Запал на сегодняшний день прошел, страх отступил. Я почувствовала себя в безопасности, хотя кто бы подумал, что это возможно среди волков. И тело настойчиво требовало отдыха. Оценив силы, поняла, что единственное место, куда способна добраться, — это кровать. К ней и направилась. Поставила сумку на комод, разделась, и нырнула под одеяло. Перед тем, как закрыть глаза, уловила знакомый легкий запах хвои и практически сразу провалилась в сон. Глеб Волков «Надо же, все-таки пришел!» Широко улыбаясь, хлопнул меня по плечу Назар, едва я появился в гостиной в доме родителей. Я удивленно посмотрел на брата, ожидая пояснений. «Мы сомневались, что ты оставишь свою обретенную пару хоть на некоторое время», сказал отец, отставляя чашку с травяным чаем и поднимаясь. Мама, сидевшая на подлокотнике кресла рядом с ним, тоже встрепенулась. «В первое время инстинкты волка берут свое, требует оберегать женщину всей жизни и все время быть рядом». Сделав глубокий вдох, посмотрел на отца. Если я расскажу ему, что четыре раза возвращался к дому, прежде чем прийти к своей семье, пожалуй, он меня поймет. «Глеб, ну что ты молчишь? Нам же безумно интересно, что да как!» — не выдержал Назар. Я поймал внимательный взгляд отца, немного взволнованный мамы, и понял, что от расспросов не отвертеться. «Что вы хотите знать?» — сдался, чувствуя себя немного не в своей тарелке. «Все, чем готов с нами поделиться» мягко заметила мама я оглянулся на дверь в очередной раз ощутив как хочу вернуться домой требование инстинкта быть рядом со своей парой сводило с ума бросил взгляд на маму отца брата они моя семья и конечно же волнуются рассказал как впервые почувствовал запах даны сейчас уже привычный поэтому смог взять инстинкты под контроль но по прежнему притягательный и лучший на свете Отец понимающих мыкнул и покосился на маму, которая неожиданно смутилась и покраснела. Назара интересовала, как мы добирались через лес к поселению. Я осторожничал, опасаясь напугать Дану, и давал ей возможность привыкнуть к себе. Никогда не получал столько удовольствия и радости, как от ее присутствия рядом, наших прикосновений и взглядов. Сознался честно. Внутри до сих пор бушевало пламя и грозило погрести под собой. Все остальное вы видели своими глазами. Отец хмыкнул, весело глянув на меня. «Видела вся стая, сын. От вас обоих разве что искры не летели. И девчонка, она искреннее, Глеб, очень светлая, любопытная и смелая. Надо же, не побоялась повернуться спиной к вожаку стаи!» Покачал он головой, явно вспоминая момент, когда Дана созналась, что она ведьма. Нашла, о чем переживать. Меня ни капли не смущал ее дар. Больше волновался, что она не смирится с тем, кто я. А потом, что выберет другого волка для защиты и попробует создать с ним семью. Последнее напрочь лишало адекватных мыслей. Хотелось рычать, биться насмерть с каждым, кто на нее посмотрит, как на потенциальную пару. Проклятые волчьи инстинкты. Но, когда Дана приняла мою защиту, ответила на поцелуи, ярость утихла. Девушка уже сделала выбор, пусть пока не понимает этого. Теперь я точно ее не отпущу. «Ты становишься с ней другим», — заметила мама, не подозревая о моих мыслях. «Каким?» «Более чутким, открытым». «Я боюсь ее спугнуть», — признался тихо. «Она вроде спокойно реагирует на то, что я оборотень. Смирилась, но понятия не имею, как строить отношения с женщиной» все-таки сказал это и сразу почувствовал облегчение. Мама подошла ближе, погладила меня по волосам. «Делай то, что подскажет сердце. Это самое верное, сын. Прислушивайся к мнению своей половинки, заботься о ней, защищай. Уж это ты однозначно умеешь. Да и решимости тебе не занимать, когда идешь к цели. Это точно. Другого такого упрямого, как Глеб, не знаю». Поддержал ее отец. Я посмотрел на родителя. В глазах его вновь плясали искра веселья. Наверняка вспомнил какую-нибудь мою детскую проделку. Да, она на площади вообще никого, кроме тебя, не замечала, Глеб. Ее даже мнение вожака стаи не интересовало, ведь именно тебе она признавалась, что обладает даром, опасаясь, как среагируешь. Совсем ее местные, похоже, запугали. Последних слов отца я сощурился. «Если кто-то Дану обидел, не спущу этого. На днях, наведуясь в закрыли. отец покачал головой, — «лучше я сам. Ты сейчас, как бы это помягче выразиться, эмоционально нестабилен. Если вдруг что, натворишь дел, веками придется расхлебывать». «Ну ты как скажешь», — возмутился, понимая, что отчасти он прав. Отец больше всех в стае знал о встретивших пару волках и мог предвидеть мою реакцию, когда встречу обидчиков Даны. Пожалуй, ему я мог доверить разобраться с теми, из-за кого Дана была так опечалена. «Спасибо», — поблагодарил искренне. Он только усмехнулся в ответ. «Когда свадьба-то, братишка?» Ни с того ни с сего поинтересовался Назар. Я помялся, прикрыл глаза и сознался. «Дана не знает, что она моя пара». «Ты не сказал?» — охнула мама. «Да как ей сообщить-то? Особенно так сразу». «Значит, решил дать время привыкнуть к себе, не торопить», — улыбнулся отец. «Не ожидал от тебя подобного». «Она моя пара», — тихо напомнил. «Я так долго ее ждал, столько искал». И, кстати, вспомнилось, какие мягкие у Даны губы, как сладкие поцелуи. И какая она хрупкая и маленькая в моих руках. Внутри снова защемило, потребовало, чтобы я вернулся к моей ведьмочке. «Удивлюсь, если вы продержитесь хотя бы месяц», — заметил отец, хмыкнув. «Ой, да они придут к тебе связывать судьбы дней через десять, если не меньше», — фыркнул Назар. «Зуб даю». «Смотрю на тебя, когда встретишь свою половинку», — рыкнул в ответ, чувствуя ненормальное желание увидеть Дану, убедиться, что с ней все в порядке. «Иди уже, вижу, как не терпится!» Родитель понял все по одному моему взгляду. «Попрошу, чтобы стая молчала и сохранила твою тайну», — добавил серьезно. «Спасибо». «Ждем в гости!» — на прощание крикнула мама. Сбежал со ступенек, обернулся и помчался в сторону дома. Ночь была полна звуков и запахов, но я не обращал на них внимания, мечтая поскорее увидеть Дану. Дом встретил меня тишиной. Привычно вспыхнули светильники, рассеивая темноту, хотя я и так отлично видел. Решительно направился на второй этаж. Интересно, какую спальню выбрала моя пара. Заглянул в гостевые, но ее не нашел. Хуже того, даже запаха в комнатах не почувствовал. Она что, успела сбежать? По спине волной прошелся ужас. В лесу опасно, случаются прорывы. И если она каким-то немыслимым образом пробралась за охраняемый периметр, Надо ее найти. Сейчас созову волков, и мы разыщем Дану. Что ее напугало? Что я сделал не так? Со злостью ударил в дверь своей спальни, послышался вскрик, и я мгновенно влетел внутрь и увидел Дану в моей кровати. Растрепанная коса, распахнутые в удивление глаза, заспанная, хрупкая, желанная до темной бездны. В ее руке горел огонь, словно она собиралась от кого-то защищаться. «Глеб!» — просипела она, не спеша гасить пламя. «Ты что тут делаешь? Что-то случилось?» Дана встревожилась и испугалась, судя по изменившемуся запаху, и я с трудом уловил смысл слов. «Извини, случайно ошибся дверью. Нелепие отговорки и не придумаешь. Но что сказать, как вообще реагировать на то, что она находилась в моей постели?» Повернулся и вышел, аккуратно закрыв за собой дверь. Прислонился к стене. Я становлюсь сумасшедшим. Нет, так не годится. Успокоиться, выспаться и... Больше не делать глупостей. Почти справился. То, что дважды возвращался к двери Дана, сгорая от желания войти и снова ее увидеть, не считается. Спать-то я пошел в спальню напротив, а не к своей паре. Что Назар говорил? Дней через десять приду к отцу просить соединить наши с данной судьбы? Да я и вечер-то с трудом продержался. Кто ж знал, что это так непросто? Но, встретив суженую, ни за что от нее не откажусь.